Глава двадцатая. Эдди. «Мой домовладелец не разрешает держать в доме собак», — сказал я. «Тоже меня удивил. Ты это мне и вчера говорил. И позавчера. Вообще-то уже несколько недель это повторяешь. С тех самых пор, как я начал приводить в твой офис Кларенса. У меня начинает складываться впечатление, что он тебе не нравится», — ответил Гарри. Он дочитывал последние страницы обвинительного заключения. Стопки документов были разложены на моем диване, а у ног Гарри сидел пес, которого он встретил в ночь своих проводов на пенсию. Гарри назвал его Кларенсом. Похоже, они отлично поладили. Пес лежал на боку, и всякий раз, когда Гарри протягивал руку за следующей пачкой страниц, стучал хвостом по полу. Каждый час Гарри залезал в карман и доставал из упрятанного там полиэтиленового пакета сосиску, которую скармливал Кларенсу. Видать, тот долго пробыл на улице. Когда Гарри взял эту собаку к себе, она была тощей и здорово облезшей. Теперь проплешен как не бывало, а ребра бедной животины уже не столь откровенно выступали на боках. Положив обратно последнюю страницу, Гарри похлопал своего дружка и в очередной раз угостил его сосиской. Я поднялся из-за письменного стола, собрал бумаги, разбросанные по дивану и полу, и сложил их стопкой на своем столе. Обвинительное заключение мы поделили напополам. Я прочитал одну половину, Гарри — другую. Теперь мы поменялись. Два часа и две с половиной сосиски спустя мы трое выглядели так, будто нам не помешало бы выпить. Я налил в миску, в которой обычно развожу овсяные хлопья, воды из-под крана ванны ванной и поставил ее на пол. Кларенс поднялся жадно лакать. «Он совсем не похож на Кларенса», — заметил я. это все всё-таки собака. Я назвал его в честь Дероу не из-за того, как он выглядит». Кларенс Дэру был лучшим адвокатом защиты, когда-либо жившим на земле, и настоящим бойцом, как этот малыш. Кларенс Сьюарт Дэру, 1857-1938, видный американский юрист, один из руководителей Американского союза гражданских свобод, из идейных соображений выступавший в качестве адвоката на многих известных судебных процессах а у присутствующего здесь Кларенса Дэроу нет ли каких-то блестящих идей касательно защиты нашей клиентки? Гарри даже не посмотрел на меня. Мы только что оба закончили читать обвинительное заключение и приложение к нему, содержащие все улики против нашей клиентки. Но Гарри, похоже, был больше сосредоточен на Кларенсе. Он погладил пса по пузу, а тот в полном восторге задрыгал своими маленькими задними лапками. Кларенс говорит, что подумает на этот счет. Задача непростая. «Без полбанки не разберешься. Кстати, не выпить ли нам по маленькой?» Я налил нам с Гарри кофе из кофейника, протянул ему кружку, и он с нескрываемым неудовольствием уставился на нее, Как будто я налил ему остатки воды из того, что теперь было миской Кларенса. «Я вроде как предложил выпить. Так возьми и выпей. Эта дрянь когда-нибудь убьет меня. плесни мне хорошую порцию скотча». Гарри отодвинул кружку с кофе как можно дальше от себя, не вставая со своего места, и продолжал массировать Кларенса, пока я наливал ему настоящую выпивку. Взял стакан, пригубил, крякнул, и Кларенс тоже издал низкое довольное рычание. На какое-то время мы погрузились в молчание. Я потянулся, прислушиваясь к тому, как тупая боль понемногу уходит из основания позвоночника. «Давай-ка прикинем», — предложил Гарри. Какие сейчас основные опоры у обвинения? Это азы любой защиты. Первые страницы учебника. Образно выражаясь, сначала обвинитель должен заложить фундамент и возвести на нем колонны из доказательств. Чтобы выдрузить на них крышу, вердикт виновен. Чем лучше у нас выйдет ослабить несущую конструкцию, тем больше вероятность того, что эта крыша благополучно обвалится. Все просто как грабли. Эксперт, работавший на месте преступления, извлек из одной из ран на теле Авелина какой-то волос. Один единственный. По его словам, тот частично застрял в ране. Довольно длинный, 9 дюймов в длину. Он утверждает, что этот волос мог попасть туда только в том случае, если случайно попал под нож, нанесший рану. Вообще-то довольно логичное утверждение. Само по себе это не так уж и страшно, заметил Гарри. А вот что меня беспокоит... Так это что экспертизу данного волоса проводил профессор Шандлер. Он-то и представляет собой настоящую проблему. Профессор Шандлер, эксперт обвинения по волосиным волокнам, изучил этот волос и определил, что тот соответствует образцам волос, взятому Софии. «Анализ волос — это тебе не точная наука. Наверняка есть способ оспорить его выводы. Это единственная линия атаки на это дело». «Согласен», — кивнул Гарри. Давай-ка попросим Харпера как следует присмотреться к этому профессору кислых щей. Учитывая количество обвинительных приговоров, отмеченных по причине сомнительных результатов анализа волос, кто-нибудь наверняка уже ставил под сомнение его методы. Ладно, попрошу ее еще разок покопаться в личной истории профессора. Возможно, у него есть кое-какие скелеты в шкафу. Хорошо. И что там у нас в итоге? Эксперт по следам укусов уверяет, что рана на груди у жертвы оставлена зубами Александры. «Вот и умничка, как выразился этот мудак-драйер. Мы наверняка сможем использовать это в своих интересах. Если к этому эксперту не подкопаться, то Софии это только в жилу», — сказал Гарри. «Угу. И если этот спец реально безгрешен, тогда мы имеем палку о двух концах. За один можем вытащить Софию, а другим прихлопнуть Александру. Можно попробовать подыграть обвинению в этом вопросе». Подкинуть их эксперту несколько косточек во время встречного допроса и нанести Александру серьезный ущерб, хотя, знаешь, мне это как-то не по нутру. Почему это? Спросил Гарри. Мы адвокаты защиты. Все, что я могу сделать, чтобы помочь обвинителю, вызывает у меня тошноту. Но это же на руку твоей клиентки. Возможно, но это все равно кажется чем-то неправильным. С этого момента давай сосредоточимся на деле против Софии. Нам надо забыть про Александру. «Я думал, ты хочешь, чтобы виновный понес наказание. Разве не так всегда было?» Это было частью моего организма, частью моей ДНК. Невиновные должны выйти на свободу, а виновные — поплатиться за свои преступления. Если София невиновна, то убийцей должна быть Александра. Я должен был просто-таки жаждать крови Александры. Но этот случай был другим и воспринимался совсем по-другому. Я верил, что София не убивала своего отца. А когда увидел Александру той ночью в полиции, тоже не взялся бы утверждать, что она похожа на убийцу. Ты веришь, что София невиновна? Спросил я. Неважно во что я верю. Она наша клиентка. Я знаю, что это очень важно для тебя. Так уж вышло, что я и вправду верю Софии. Я просто не могу представить, чтобы она поступила так со своим отцом. Но значит это должна быть Александра, заявил я, хотя и без особой уверенности. Я верил в невиновность Софии, но вся проблема была в том, что я пока что не видел убийцы и Александру. Улики уликами, но внутренней убежденности не было. Гарри подался вперед. «Ну а ты? Сомневаешься?» Я покачал головой, сам до конца не понимая, кого я пытаюсь убедить, себя или Гарри, в том, что у меня нет никаких сомнений. Кларенс поднялся с пола, прижался к Гарри, носом смахнул его руку с колена и запрыгнул на освободившееся место. Он хотел, чтобы Гарри уделил ему время. Тот ласково погладил собаку и пригубил виски. «Два набора пальчиков, снятых с ножа, совпадают с отпечатками Софии и Александры», — продолжал я. «Это достаточно просто объяснить. Обе готовили для своего отца. Логично, что обе держали в руках этот нож. Я не слишком беспокоюсь по этому поводу. И Александра, и София обе находились в доме в ту ночь, так что возможность убить отца имелась у обеих. Хотя хотя мы с тобой представляем ту из обвиняемых, за которой тянется целый хвост задокументированных проблем с психическим здоровьем, наркотиками и насилием. В то время как Александра просто-таки образец стабильности и успеха. Убийство выглядит так, как будто его совершил какой-то псих, окончательно слетевший с катушек. «Это еще одна серьезная проблема», — сказал Гарри. «Может мне привлечь психиатра, чтобы минимизировать ущерб?» «Напрасная трата времени». Я считаю, что нам не стоит муссировать данную тему. Полагаю, это ничего не доказывает. Чем больше мы привлекаем внимание к вопросу ее психического здоровья, тем больше кажется, что эта проблема действительно существует». Гарри был прав. Тут дверь кабинета открылась, и вошла Харпер. Проигнорировав нас с Гарри, наклонилась к Ларенсу, который спрыгнул с колен Гарри и стал тереться боками о ноги Харпер. Он восторженно скулил, и вилял хвостом, пока Харпер ворковала с ним, называя молодцом и умницей. «Эй, вообще-то адвокаты защиты тоже люди. Ты в курсе?» — возмутился я. «Шутишь? Даже ты в это не веришь», — отозвалась Харпер. «София готова к завтрашнему дню?» — спросил я. Она выпрямилась. «София пройдет проверку на полиграфе, она спокойна. Я объяснила ей кое-какие методы управления стрессом, которым научилась в бюро». Как думаешь, она выдержит? Главное при проверке на полиграфии это справляться со стрессом, чтобы избежать ложных срабатываний. Некоторые возбудимые от природы люди могут исказить результаты. Итоговые данные не позволяют отличить нервного человека от лжеца. Посмотрим. Она готова как никогда. Завтра очень важный день. Мне только что звонили из полиции. Завтра вечером нас спустят в дом Авеллина, чтобы мы осмотрели место преступления. Отлично. Оживился Гарри. «Осмотр будет совместным, но только для адвокатов и их помощников. Никаких обсуждений дела в доме, окружной прокурор все записывает на видео». «Он очень осторожен», — заметил я. «А ты бы не был на его месте?» «Это просто чудовищное дело. Последнее, что ему нужно, — это чтобы одна из сторон нарушила обстановку на месте преступления, или, что еще хуже, подбросила что-то, что может скомпрометировать другую». «Адвокат Александра имеет право ознакомиться с видеозаписью нашего осмотра и наоборот. По крайней мере, мы сможем понять, на чем они сосредоточились. Не исключено, что это позволит нам заранее подготовиться». «Кейт Брукс наверняка считает так же», заметил я. «Я уже подумала об этом», — сказала Харпер. На плече у нее висел рюкзак. Она сняла его и протянула Гарри большую видеокамеру с широким объективом. Если нам понадобится что-то заснять незаметно для окружного прокурора, тогда мы разделимся. Гарри пускай светит эту камеру, а мы воспользуемся нашими телефонами. Оператор не сможет сопровождать сразу троих», — сказала она. «Я люблю тебя, Харпер!» Непроизвольно воскликнул я и тут же об этом пожалел. Выглядело это как-то легкомысленно. Вообще-то я хотел сказать, что считаю ее самой умной из всех присутствующих в этой комнате, но прозвучало это неправильно. Прозвучало так, будто подразумевало что-то совсем другое. Я хотел сказать э -э -э, ты кто там у нас, говоришь, эксперт по волосам? Сменила тему Харпер, не обращая внимания на мое смущение. Профессор Шандлер, подсказал Гарри. Харпер покачал головой. Черт, это реально, профи! Насколько мне известно, к нему не подкопаешься, хотя я проверю еще разок. Анализ образцов волос уже не раз становился предметом критики в апелляционных судах. И несколько экспертов в этой области официально признали виновными в неправомерных приговорах. Поскольку их репутация пошла коту под хвост, то абсолютно все дела, над которыми они работали, стали объектом пристального внимания и подверглись пересмотру. Оставалось надеяться на то, что эксперт обвинения тоже окажется из этой компании. Харпер хорошо подготовилась, могла назвать любого спеца по волосяным волокнам на восточном побережье, когда-либо облажавшегося на суде. Шандлер в их число не входил. Харпер достала из сумки лэптоп и присела на диван рядом с Гарри. «У него есть веб-сайт», — сообщила она, — «с целой кучей статей о его работе. У него отличная репутация. Он один из ведущих экспертов-криминалистов по волосяным волокнам в стране. Помогал проектировать лабораторию судебной экспертизы для спектрометрического анализа в Куантико. По сути, своими руками построил лабораторию-бюро. Мы в жизни не накопаем на него никакого компромата. Он настоящий специалист. В Квантико, штат Вирджиния, находится главный учебно-тренировочный центр ФБР. Я допил кофе, но вместо того, чтобы потянуться к кофейнику за новой порцией, взялся за бутылку скотча. Отвинтил крышечку, начал наклонять бутылку, чтобы налить немного себе в чашку. Интарная жидкость докатилась до горлышка, и я остановился. Клиника, в которой я в свое время лечился от алкоголизма, казалось далеким воспоминанием. Теперь я мог пить в умеренных количествах, но всегда оставалась вероятность того, что когда-нибудь я налью себе виски, да так никогда я не остановлюсь. Я встал, с улыбкой на лице опять наполнил стакан Гарри и поставил бутылку обратно на стол. В основе любой хорошей аферы лежит один единственный принцип. Любой непрочно халяву срубить бабла, хотя все это до поры до времени. Жадность фраера погубит, как гласит народная мудрость. Если шандлер чист, похоже, нам придется его малость подпортить. «Как?» — спросил Гарри. «Мы заставим его делать то, что у него получается лучше всего». Она подняла на меня недоумевающий взгляд. «Я не собираюсь влезать во что-то незаконное, если ты это имеешь в виду. Не переживай». Явно встревоженная, Харпер опустила голову, и волосы упали ей на глаза. Я не хотел, чтобы ее что-то беспокоило. Даже не задумываясь, я протянул руку и осторожно убрал свисающий на ее лоб прядь волос. Какие бы мысли или чувства ни одолевали ее, но все они вроде улетучились, когда она поймала себя на том, что смотрит на меня в ответ. Ее взгляд скользнул по полу, Харпер отступил на шаг и нервно рассмеялась. Теперь мы оба были смущены. Я видел, как у нее на шее пульсирует жилка. Харпер всегда носила золотое распятие, подвешенное на шее на тонкой золотой цепочке. Явно дешевое, да и само распятие было старым и слегка потускнело у основания. Я всегда думал, что это подарок от кого-то особенного. Она носила его каждый день. Я не знал, кто ей его подарил и по какому поводу. Хотя хотел знать. Я хотел знать о ней все до мельчайших подробностей. Каждую деталь. Сдерживал меня страх. Я знал, что есть черта, которую мне нельзя переступать. Как бы сильно мне этого не хотелось, и как бы сильно я не подозревал, что она хочет, чтобы я переступил эту черту. «Кларенс, пойдем-ка прогуляемся», — произнес Гарри. Пес тут же вскочил и последовал за ним к двери. Перед уходом Гарри заметил. «Пожалуй, тебе стоит назначить кое-кому свидание». Я рассмеялся, опять почувствовав себя 16-летним мальчишкой. Смущение томительное замирание в животе. «Сначала он должен куда-нибудь меня пригласить!» — крикнула Харпер ему через дверь. Я услышал на площадке смех Гарри, сопровождаемый шарканем лап Кларенса по деревянному полу, которая понемногу стихала по мере приближения к лестнице. «Чисто гипотетически, если б я пригласил тебя на свидание, это было бы хорошо?» — спросил я, пытаясь улыбнуться, хотя нервы превратили мой желудок в желе. «Смотря по обстоятельствам», — ответил Харпер, — «тебе придется приложить кое-какие усилия». «Вот мой папа купил цветы всего один раз в жизни, когда пригласил мою маму на их первое свидание. Он ни в коем случае не был романтиком, так что, видать, и вправду был влюблён. Моя мама часто вспоминала тот букет. Не важно, что это были дешёвые розы с бензоколонки. Главное — это сама мысль». «Посмотрим, что тут можно сделать», — заверил я.